Глава тридцать восьмая. Два флага. Вслушиваясь в происходящее снаружи, почти не слышу слов, но все понимая, Мейнард пришел в ярость. Человек, которого он только что обнимал, чье имя он давно знал и уважал. Этот человек только что убит, как собака. Ему начинало казаться, что он видит сон. Но он слышал протестующий крик. «Это убийство!» Повторяя его, он колотил в дверь, надеясь вызвать отвлечение и задержку, и продолжал повторять и кричать, пока его голос не заглушил залп. Он снова выкрикнул его, когда смолкло эхо выстрелов, и во дворе стало тихо. Члены полевого суда услышали его. «У вас там сумасшедший?» — сказал председательствующий офицер. «Кто он такой, Верок?» «То же самое», — ответил лейтенант Зуавов. «Такой же, как тот, от которого мы только что избавились». «Вы знаете его имя?» «Нет, полковник, он иностранец». «Из какой страны?» «Англичанин или американец?» «Его привели с бульваров, взяли его мои люди и по моему приказу». «За что?» «Он мешал нам исполнять свои обязанности, но это не всё. Я случайно встретила его вчера в кафе демиль Миль Колонн». Он там выступал против правительства и выражал жалость к бедной Франции. «Правда?» Я ответил бы ему на месте, мой полковник, но мне помешали под предлогом, что он иностранец. Но это не причина позволять ему произносить такие речи здесь. Знаю, полковник. Вы готовы дать показания? Готов. Присутствовало несколько десятков человек. Вы слышите, что он говорит сейчас? Верно, верно. Согласился председательствующий. Приведите его. То, что он иностранец, его не спасёт. Не время разбираться в национальностях. «Англичанин он или американец, такой язык должен замолчать. Друзья!» Негромко обратился он к членам суда. «Этот офицер свидетель, вы поняли? Мы должны судить преступника, и так как обвинение Веррока серьезны, заставить замолчать. Все поняли?» ответила ему мрачное молчание. Все понимали, что это лишь пародия на суд. Все эти офицеры были специально отобраны, особенно председательствующий. Известный полковник Гордо. Мэнерду в камере почти ничего из этого не было слышно. На улицах продолжалось смятение. Слышались ружейные выстрелы и орудийные залпы. Во двор постоянно приводили новых пленников, под топот солдат и звяканье оружия. Повсюду был шум. Тем не менее, несколько слов, которые он разобрал, показались ему зловещими. Он видел негодяя Вирока и знал, что рядом с таким человеком ему грозит опасность. Однако он не ожидал сурового наказания, тем более смертного приговора. Полагал, что его продержат в тюрьме, пока мятеж не кончится. Затем его допросят. И за тот поступок, что он совершил, военные могут его лишь оправдать. Его сердило только невежливое обращение и необходимое ждать. Он не знал ни сути мятежа, ни его планов. Как честный солдат, он не мог представить себе характер этих франко-алжирских негодяев, в чьих руках он оказался. Убийство второго пленника его поразило. Он не мог назвать это по-другому. Тем не менее, тот имел какое-то отношение к происходящему. А он иностранец и не отвечает за политические события в стране. Ему следует обратиться за защитой к собственному флагу. Ему не приходило в голову, что во время революции безжалостные палачи не уважают никакой флаг. Но размышлять над всем этим ему не дали времени. Он по-прежнему горел негодованием по поводу ужасной трагедии, которая только что завершилась. В это время раскрылась дверь. И его вытащили на суд. «Ваше имя?» — высокомерно спросил председательствующий. Мейнард ответил. «Из какой страны? Я ирландец. Британский подданный, если предпочитаете так. Это не имеет значения, месье. Все здесь равны, особенно в такое время. Мы не делаем различий среди подстрекателей к бунту. В чем вы его обвиняете, лейтенант Верок?» С лживыми измышлениями, от которых покраснела бы даже проститутка. Офицер Зуавов рассказал свою историю. Меннард был почти поражен такой изобретательной лужью. Он даже не стал с ней спорить. «Какой в этом прок, господа?» — обратился он к членам суда. «Я не признаю вашего права судить меня, тем более военно-полевым судом. Предлагаю вам завершить дело, требуя обращения к посольству моей страны. У меня нет времени на обращение в посольство, месье. Признаете вы наше право или нет? Как вам будет угодно». «А мы осуществим свое право на суд, в том числе и над вами». Подлец даже позволял себе насмешки. «Господа», — продолжал он, обращаясь к членам суда, «вы слышали обвинение? Виновен обвиняемый или нет?» Первым отвечал лейтенант с неприятной внешностью, самый младший из член суда. Понимая, чего от него ждут, он заявил. «Виновен!» Ужасное слово по кругу обошло барабан. Никто не проявил несогласия, а затем последовала еще более страшные фразы произнесенная председательствующим. «Приговаривается к смерти!» Мэннерд вздрогнул, словно в него выстрелили. В который раз спросил он самого себя. «Может быть, все это мне снится?» Но нет. Слишком реален окровавленный труп другого пленника, лежащий в углу двора. Слишком серьезные мрачные лица окружающих. Чуть в стороне стоит взвод. приводящий приговор в исполнении и готовый выполнить очередной приказ. Все вокруг него свидетельствует, что это не сон, не розыгрыш, а ужасная реальность. Неудивительно, что он пришел в ужас. Неудивительно, что в который раз вспомнил слова. «Я приду к вам. Приду». Неудивительно, что с тревогой посмотрел в сторону входа. Но та, которая произнесла эти слова, не пришла. И даже если бы пришла, что она смогла бы сделать? девочка Невинный ребенок. Как ее вмешательство могло подействовать на этих безжалостных людей, которые намерены были совершить казнь? Она не может знать, куда его увели. На заполненных народом тревожных улицах она, должно быть, потеряла его из виду, а на ее вопросы ответят слишком поздно. Он не надеялся на ее приход и на то, что еще раз увидит ее по эту сторону могилы. Мысль эта причиняла ему боль и заставила обратиться против судьи и обвинителя, дать выход тому, что бушевало у него в груди. Речи его встречали только смех и издевательство. Но вскоре на него перестали обращать внимание. Привели новых пленников, свежих жертв, подобные ему самому, обреченных на смерть у барабана. Суд больше им не занимался. Он был предоставлен Вироку, командовавшему палачами в мундирах. Двое из них заставили Мейнарда встать к стене, возле трупа республиканца. Он был в наручниках и не мог сопротивляться. «Никто не может ему помочь». Солдаты стояли, ожидая команды «Огонь!». Через мгновение лейтенант Зуавов отдаст эту команду. Но судьба решила иначе. Прежде чем была отдана команда, раскрылись ворота, впустив человека, чье присутствие вызвало неожиданную остановку казни. Торопливо пройдя по двору, этот человек остановился между солдатами и жертвой, в то же время доставая из-под пальто флаг и накрывая им приговоренного. Даже пьяные зуавы не решили стрелять в этот флаг. Это был королевский штандарт Англии. Но пленника ожидала двойная защита. Почти в то же мгновение во двор вбежал еще один человек и расправил перед глазами разочарованных палачей еще один флаг. Этот флаг требовал такого же уважения. Звездно-полосатый флаг. Символ единственной подлинной республики на Земле. Мейнард служил под обоими флагами. и на мгновение почувствовал, что его привязанность распространяется на них обоих. Он не знал, кому обязан появлением второго флага, но когда вспоминал, кто послал первый, ибо держал его сам сэр Джордж Вернон, сердце его дрожало от радости, которую не могло бы принести даже столь своевременное спасение от смерти.